Заглянув через плечо водителя, кот увидела впереди небольшое возвышение, на вершине которого стояло какое-то непонятное строение, едва видимое в полутьме. Несколько высоких галогеновых светильников разбрасывали вокруг тусклый серо-жёлтый свет. Кот и снова пригнулась в своём убежище и крепче сжала рукоятку ножа. Фургон урчав, скорабкался на подъём и снова покатился по горизонтальной плоскости. Скорость его упала ещё больше. Кот повернулась спиной к двери и спустилась на самую нижнюю ступеньку. Правую ногу она поставила на ступенькой выше, готовясь оттолкнуться от двери и атаковать. Пока же она надёжно укрылась в тени, подальше от света переносной лампы, болтавшейся над столом на тонком витом шнуре. Только бы убиться, дал ей шанс. Визгнув тормозами, фургон остановился окончательно. Где бы они ни были, неподалёку непременно окажутся люди, люди, которые смогут ей помочь. Но если она закричит, Будет ли слышно снаружи? Даже если кто-то услышит крик, поспеет ли он вовремя или убийца с пистолетом в руке окажется проворнее. Кроме того, они вполне могли остановиться на обочине, на площадке для отдыха, где нет ничего, кроме парковки, нескольких столиков, кабинки туалета и щита. призывающего автотуристов быть осторожнее с огнём. Может быть, убийца притормозил, чтобы воспользоваться общественным туалетом или унитазом в своей собственной крошечной ванной комнате. В этот мёртвый час, в 3:00 утра, фургон мог оказаться на стоянке единственной машиной. В этом случае она может орать, пока не охрипнет. Всё равно на помощь никто не придёт. Двигатель фургона неожиданно заглох, и наступила тишина. Противный вибрация пола тоже прекратилась. Зато кот прислась как в лихорадке. Она больше не чувствовала себя подавленной, а мышцы живота застанали от напряжения. Она снова была испугана, потому что очень хотела жить. Разумеется, кот предпочла бы, чтобы убийца вышел и дал ей возможность незаметно ускользнуть, но если бы он пошёл в собственную туалетную комнату, она готова была встретить его. Он должен будет пройти совсем рядом с ней, так или иначе, но она попробует положить этому конец. Безумная мысль пронеслась у неё в голове. Что будет, когда она проткнёт его ножом? что потечёт из раны кровь или мерзкий жёлтый гной который появляется когда раздавишь жирного чёрного жука кот уже не терпелось услышать тяжёлые шаги ублюдка услышать как прогибается и скрипит под его ногой деформированная металлическая половица однако ничего не происходило Вероятно, подумала она, убийца просто воспользовался минутой отдыха, и теперь потягивается, разминает затёкшие плечи и потирает свою бычью шею, стараясь избавиться от лёгкой дорожной усталости. А может быть, он всё-таки заметил, как она мелькнула в зеркале заднего вида, заметил её бледное лицо, освещённое болтавшейся над столом переноской. И теперь ползёт к ней, бесшумно покинув водительское сиденье и ловко огибая так хорошо ему знакомые скрипучие панели пола. Вот он проскользнул в отгороженный отсек столовой, вот перегибается через стену и стреляет прямо туда, где она скручилась в темноте. Стреляет ей прямо в лицо. Кот подняла голову и посмотрела поверх прикрывавшей её стенки. Она не решилась подняться слишком высоко, так что не видела даже висящей над столом лампы, только её свет. Ей оставалось только гадать, достаточно ли этого, чтобы заметить, как он приближается, или убийца выскочит перед ней как чертик из табакерки и откроет огонь.